Глава сорок д е в я т и к Беннет, который только что изображал из себя чуть ли не пуп земли, вдруг весь изогнулся и скукожился. Господин, з а л е б е з и л он, я готовил все к вашему появлению. В отличие от Чейза Беннета граф к р о с б и был одет по военному. Доспех закрывал торс, шлем голову. Да уж, я думаю, брезгливо процедил Оуэн с королевской с т а т ь ю проходя мимо моих воинов. Куда ж ты без древней крови? А знаешь ли, дорогой мой, дикий? Неожиданно обернулся он ко мне. Что это за место? Откуда же, дорогой мой Оуэн? Я постарался вложить в голос все, что не мог сделать сейчас руками и ногами. Вот я так и подумал, покивал мой, как мне казалось добрый знакомый. Именно здесь, двести лет назад, мой б е с с л а в н ы й предок пытался воссоздать великую сферу повелителя, безуспешно, как тебе известно, и как ты видишь. Он обвел рукой с перчаткой развалины. А почему? Он снова обратился ко мне. А потому что не нужно быть таким самонадеянным ничтожеством. Правда, душечка моя Чейз? Елена й пропел Оуэн, обращаясь к Беннету. Я, господин, я не... Залепетал тот. Да, да, саркастически заметил граф и продолжил осмотр моего войска. А я чужих ошибок не повторяю. Сбором фамильных легенд о сфере занялся еще мой дед, которому корона на чужой голове не давала спать по ночам. Отец продолжил поиски и расспросы, и в итоге мне оставалось лишь систематизировать все, что им удалось накопать. К тому же мне повезло: с раннего возраста я подружился с Его Величеством Альбертом, который тогда был еще Его Высочеством. Ты не знал, что мы учились в одном классе? Похвастался к р о с б и и капля за каплей мне удалось вложить в его голову идею, о п о х о д е в сердце мира. И принц сумел убедить отца. И вот граф повернулся в сторону Беннета и отвесил ему церемониальный полупоклон. Юный Беннет, нищий, но чистолюбивый и довольно успешный маг жизни, стал для меня идеальным выбором. Я дал ему информацию о вероятном месте захоронения сферы, но тут случилась неувязочка. За Чейзом проследил отец, который не зря был одним из лучших артефакторщиков своего времени. Он сразу сообразил, что именно держит в руках его сын. Но тут нужно отдать должное: Беннет проявил редкую сноровку и находчивость. Он швырнул сферу в отца и пробил ему голову. К сожалению, сам артефакт при этом разбился. Господин, я же говорил, это вышло случайно, заныл Чейз. Это вышло случайно. Я просто тогда растерялся. Но я же сделал все, чтобы исправить свою ошибку. Убедил Конвея, что тот обязан создать новую сферу повелителя, и они с Милем Ивансом сделали ее. Глаза снова застила красным. Я с трудом сдержал рвущуюся наружу магию. И почему тогда она не оказалась в моих руках? Саркастически продолжил Кросби. Не знаю, господин, я все делал, как вы велели. п р о н у д е л Беннет и вдруг заговорил нормальным тоном, будто только сейчас что-то осознал. Кто же знал, что Ивен скрутил с Флаопкой за спиной Урона? Ваш план провалился, господин, но я замел все следы. Никто не смог бы узнать, кто за всем стоял. Беннет склонился в полупоклоне. Я заботился о вас. Ты на что намекаешь? Оуэн подошел к Беннету почти вплотную и врезал перчаткой по м е р з к о й физиономии. Ты червяк могильный, только о себе заботился, боялся, что молодчики из королевской службы благонадежности из Конвоя быстро вытянут, кто ему мозг выжег, да? Слова с трудом пробирались к сознанию. Все происходящее казалось дурным сном. То есть получается, отец не убивал себя? Беннет сжался еще сильнее. Но я же нашел для вас сферу, господин. Так давай ее сюда. Оуэн протянул руку. Глаза Беннета беспокойно забегали. Где сфера? заорал он на равнялу. Или у дикого, или девчонки. На повозке выезжали они. Спокойно ответил р а в н я л а Но я бы ставил на девчонку. Она уходила с котомкой, с которой никогда не расставалась, а вернулась без. После слов пса нужно было расстаться с ним в Тобридже. С другой стороны, это ничего не меняло. Он бы мог нас нагнать и вырезать со спины. Так это ты, дрянь, своровала артефакт, прошипел Беннет, обращаясь к девчонке. Дяденька ч е й ь я не воровала никаких артефактов. Это дикий же его своровал. Филипа, ты все неправильно поняла, торопливо влез я, выглядывая из-за закрывавшего меня графа. Мил Риверс сам написал мне и предложил выкупить у него сферу, поскольку я ее везде искал. Об этом все знали. И когда я уходил, он был: «Заткни, с ь тебя никто не спрашивал». Рявкнул подонок, вкладывая в приказ магию. Очень хотелось сказать, что не ему мне указывать, но я не мог себя выдать и потерять единственный шанс на успех, поэтому промолчал. По лицу п и п а потекли слезы. Значит, Мэтр м и л я тоже? Ты подлый убийца! Она бросилась на Беннета, сжав к у л а ч к и но тот отшвырнул ее кравняли. Держи крепче эту схеркову девку, она нам еще пригодится. к р о с б и у смехнулся, наблюдая эту сцену. Чейз Беннет, самый жалкий неудачник королевства. издевательски похлопал он. Девочка, это ты забрала хрустальную сферу из повозки. Где сейчас твой дорожный мешок? То нам заботливого воспитателя спросил Оуэн у Филиппы. Она шмыгнула носом и дернулась в руках воина. Дяденька, какую такую сферу? Не видала я никаких сфер. А сумку гадкий дяденька Беннет с плеча сранил, когда хватал. Знаете, дяденька, как больно он меня щипнул. Как дернет, брешет, как дышит. Восхитился Оуэн. Найти мешок. Скомандовал он воинам изоцепления и требовательно посмотрел на б е н н е т а Тот перевел взгляд на равнялу. Обычный х о л щ е в ы й пояснил тот, и показал в сторону, откуда Чейз вывел Филиппу. Вот же гнида! С десяток воинов отделились и скрылись в саду, подсвечивая себе магическими огоньками. Уровень дисциплины восхищал. Если бы на нас напали они, вряд ли нам удалось бы выжить. Скорее всего, это была личная охрана к р о с б и и он не хотел, чтобы ее опознали до поры до времени. Королевская служба благонадежности не дремлет. Эй, добрый молодец, окликнул он грозу. Ты спускайся, спускайся, а то мои ребята помогут. Нам зачем кровь зря проливать, да? Часть бойцов действительно были вооружены арбалетами, и даже если предположить, что стреляют они хуже флаопца, кто-нибудь бы его дозацепил. Да Этими тоже займитесь. Он небрежно указал рукой в сторону моих воинов. Кроме равнялы, равняла воинам не ровне. Я боялся, что пес или клык проявят норов и в итоге бездарно погибнут в бою против преобладающего противника. Но на удивление все были молчаливы и даже слишком покорны. Я бы, например, п о с т е р е г с я завязывать клыку руки за спиной под укрытием стены, да и псу тоже. А пончику, подозреваю, вообще не было смысла их связывать, где бы то ни было. Так что связали их чисто для остраски т и успокоения души. с п у с т и в ш и й с я со стены гроза попытался подойти ко мне, чтобы мы могли договориться о совместных действиях. Но его оттеснили к остальным, пока я не видел никакой возможности выбраться из катастрофы, в которую нас стремительно затягивало. Но из этого не следовало, что такая возможность не появится. Нужно просто ждать, ждать, надеяться и держать наготове единственное заклинание. В напряженной тишине ожидания из сада послышался треск сухих веток под тяжелой поступью воина в полном снаряжении. Один из бойцов графа вышел, раздвигая руками колючий кустарник, и молча протянул мешок пипы. Хитрость отлично сработала бы против одиночки Беннета, но против цепных псов Оуэна была бессильна, разве что время протянуло. Хотя теперь какая разница? к р о с б и сунул руку в сумку и вслепую пошарил в ней. А вот и она, победно произнес он, вынимая сферу. В лучах магических огоньков она переливалась и сверкала, казалось, артефакт вибрирует, вбирая общее напряжение. Дяденька, я ни сном, ни духом, стала о т к р е щ и в а т ь с я Филипа. Оно само или подбросили враги? Заткнись, небрежно бросил Оуэн. Ууу, возразил ему ц х е р к За певку многоголосием поддержали его приятели. Раздался мужской вопль. Кто-то из тех, кто отправился на поиски мешка, нашел не мешок. В свете магических светильников тонкая грань между сумерками и темнотой растаяла незаметно. Беннет нехорошо ухмыльнулся. Убей его, приказал он равняли, показывая на графа. Но тот не шевельнул и пальцем, ни е д и н ы й мускул не дрогнул на невозмутимом лице. Кросби наблюдал эту сцену, сложив руки на груди. Все дело в деньгах, дорогой мой неудачник Беннет, в расход его. Скомандовал равняли Оуэн, и в одно неуловимое мгновение метательный нож р а с с е к горло Чейза. Тот закашлялся кровью, безуспешно пытаясь зажать руку рану. Собаки, собачья смерть, выдал граф. Девчонку, он обратился к равняли. И этого. Оуэн показал на меня с в о и м людям. На алтарь. У нас мало времени. И поспешил к черной кляксе на земле. Из зарослей сада, как по команде, своим рычанием и шипением на воинов к р о с б е набросилась нечисть. Только трое бойцов с арбалетами остались охранять моих спутников. Остальные оказались втянуты в схватку. Оуэн перв п е р е д ни на что не обращая внимания, и пара воинов тащили меня следом. Филипа болталась уравняла под мышкой и отчаянно пахала землю носками сапог. Когда мы достигли черного пятна, я поняла, что это действительно алтарь. Полированная каменная поверхность была изрезана символами, и лишь кочки мха и каменная к р о ш е в а местами скрывали это великолепие от случайного взгляда. Подчинение. Он сломал пальцами деревянный резной артефакт, и сизая о б л а ч к о окутала тех, кто стоял на платформе. Хватка на локтях ослабла, голову немного повело, и я слегка р а с ф о к у с и р о в а л взгляд на лице Филиппы, будто на меня подействовало. Она пыталась противостоять магии, но в какой-то момент сломалась или сделала вид, как и я. Протяните руки, велел Кросбе усиленным магией голосом. Люблю работать с живым материалом, поделился он, а то эти пузыречки, баночки никакого удовольствия. Он вынул старинный ритуальный кинжал, украшенный резьбой, и одним росчерком полоснул наши с Филиппо й з а п я с т ь е Я даже не заметил боли в этот момент, настолько острым было лезвие. с т р у й крови а к потекла на шар. В глубине сферы хрусталь замутился. Багровый туман салыми молниями внутри расползался из центра к краям. Я чуть наклонил руку так, чтобы кровь затекла и на ладонь, и пальцы полыхнули активированным заклинанием. Я сбросил с п р е д п л е ч ь й ладони заторможенных конвоиров и швырнул сгусток магического огня прямо в кросбе. он заорал, хватаясь двумя руками за обожженное лицо, и выпустил сферу, которую поймали проворные пальчики Филиппы. мы получили небольшое преимущество, но что с ним делать, я не знал. и судя по взгляду Филиппы, она тоже. но в этот момент неожиданно закипела драка возле наших. Собственно, даже вскипеть ничего не успела. Просто в одно мгновение все четверо оказались с оружием в руках, а их охранники без оного и лежа на земле. К нам спешила подмога. Свист, стрел и возгласы за моей спиной напомнили, что гроза умеет стрелять из любого положения. о с е л с о стрелой в баку равняла. Пончик, перехватив свой боевой топор, бросился на перерез. Прорвавшемуся через цепь воинов в х е р к у тот, не добежав до громилы, влетел в невидимую преграду. Пёс мчался в противоположную сторону, швыряя в просочившегося Нишеса огненное заклинание. К нам добежал к л ы к Он полоснул предплечье, омывая сферу в руках Филипы своей кровью. Цвет дымки в одно мгновение изменился на фиолетовый. Похоже, в нашем отряде я был единственным немагом, не считая продажного наемного убийцы. Гроза с разгона впечатал сапог в грудь орущего к р о с б е Тот пошатнулся, не удержал равновесия и, сгибаясь, упал на землю. Огонь с лица охватил одежду. Гроза запел что-то на незнакомом языке, вырисовывая неведомые мне символы над сферой. Я не знал этот ритуал, не знал его цели. Мне оставалось только довериться сыну Атайнин, спутнице отца в последней экспедиции. Дым в шаре на глазах темнел и закручивался черной воронкой. А, прямо на нас! п ы л а я факелом нёсся к розбе. Передо мной п р о с в и с т е л метательный нож. Я повернул голову, р а в н я л а стоял, держась за раненный бок и опираясь на меч. Не всё дело в деньгах, прокрепел с он и прихрамывая поковылял к псу, который бился с парой схерков. б р о с о к в горло уравнял и, видимо, был коронным. Двигаясь по инерции, Оуэн сделал еще несколько шагов. Он вырвал из себя оружие и фонтан крови окатил артефакт и наши руки. Кросби схватил жадными руками сферу, прижал к груди, несколько раз дернулся на земле и обмяк. В какой-то момент внутри черной воронки появилась белая точка. Она пульсировала короткими вспышками, и каким-то шестым чувством я понял: сейчас рванет. Я выхватил артефакт и швырнул вверх в черное небо, вкладывая в бросок всю свою обретенную силу. Сфера летела ввысь, все ярче разгораясь, пока наконец не взорвалась миллионами искр. Грозовое небо растекла молния, словно вспарывая тучи. Ледяной ветер тотчас подхватил с земли песок и камни. Я схватил за плечи Филиппу и упал вместе с н е ю откатываясь с плиты. Присел, закрывая голову гроза. Порыв ударил в грудь клыка, будто сгоняя с черного камня. Только мертвый к р о с б и потомок повелителя остался лежать на алтаре. Очередной порыв ветра раздул тлевший огонек, и в одно мгновение его тело вспыхнуло огромным до самого неба костром. Алтарь с шипением и треском покрылся сетью трещин, как и небо над ним. От места, где раньше лежало тело, закручивался смерч. Он разгонялся все сильнее, а воронка становилась все шире. Она втягивала в себя орущих ц х е р к о в нишесов, какую-то мелочь. Разряды молний виднелись и вдалеке. Хотелось бы верить, что там тоже земля освобождалась от нечисти, и внезапно весь этот кошмарный хоровод со свистом вжух втянулся в небо. Тучи словно по команде растаяли, открыв звездное небо и луну. с т а л о тихо. Королевская служба благонадежности никому не двигаться. Разбил тишину баспончика. Правая ладонь великана сияла над поляной серебристым королевским гербом. Вот те раз. Пёс поднял на него взгляд, хохотнул, тоже встал и поднял руку с сияющим знаком. Добровольное раскаяние будет учтено при определении тяжести наказания. Дополнил он коллегу, обращаясь к поверженным воинам Оуэна. Его знак сиял золотом, не ниже капитана, однако. Пончик сразу подобрался и вытянулся всмирно. Судя по промелькнувшему недоумению на лицах, оба понятия не имели, что работают вдвоем. Ты как? – прошептал я на ухо Пипе. Нам же велели не двигаться, а молчать не требовали. Филипа разрыдалась.